Глава одиннадцатая. «Так что вы решили?» — поинтересовался я, собрав за одним столом представителей «Ультимы». Я сознательно не дал им много времени на раздумья. У меня слишком много дел по планам, так что согласны ли они на такую реорганизацию или нет, я собирался прояснить здесь и сейчас. Исходя из этого, буду решать, как изменять мои смутные наметки на план». «Едва ли отведенного времени хватит, чтобы взвесить все за и против такого предложения? Вот так просто взять и отдать в руки непонятно кого гильдию, в которую я вложила огромное количество времени и сил? Извини, но мой ответ нет». «Что ж, это ваше право», – пожал я плечами, нисколько не удивившись подобному ответу. «Ультима – большая и гордая гильдия. Делая такое предложение, я, в принципе, и ожидал отказа. Тут даже наоборот, если бы они быстро согласились, стоило бы задуматься, а так ли все хорошо в этой гильдии. В таком случае у меня есть предложение, которое, возможно, устроит Ультиму. Я слушаю, заинтересовалась Вульф. Я бы мог потратить время на то, чтобы убедить вас, что это к лучшему, что вы можете мне доверять и все в таком духе, но я предлагаю нечто более простое и быстрое. Сделку. Вернее, пари. Я извлек из пространственного кармана и поставил на стол оставшиеся два белых ящика и не без удовольствия увидел, как вытянулись лица присутствующих при виде монет бездны. Олеся даже потянулась к одному из них, но я шлепнул ее по руке, словно маленького ребенка, на что та бросила обиженный взгляд. «Это монеты бездны?» — уточнила глава Ультимы. «Ага, четыре сотни ровно». «Откуда столько?» Неверяще посмотрела она на меня. Я в ответ лишь самодовольно улыбнулся. «Теперь, когда я вернулся, уже не было смысла скрывать, что они у нас есть. Тем более, что я собирался раздать монеты из одного сундука всем новичкам. А там уже вряд ли получится скрыть, что они у нас были, так что лучше воспользоваться ими в торге, разумеется, повышая нашу ценность в глазах других». «Мне жутко интересно, откуда у никому неизвестного «Пробужденного» «Четыре сотни монет бездны? Когда я самолично видела максимум три. Ты хочешь купить на них ультиму?» Рассматривая мои богатства, спросила женщина. «Купить? Хм, хотелось бы, но эти монеты мне еще пригодятся. Как я уже сказал, я предлагаю пари, Спаринг между мной и олессией И ставкой в этом с моей стороны будет четыре сотни монет бездны, а с вашей ультима. Неплохая сделка, да?» – подмигнул я ей. «И, разумеется, в случае вашего проигрыша я исполню то, о чем мы говорили раньше. Вы получите черную звезду. Каждый из ультимы». Спаринг? самодовольно рассмеялась Олеся. «Стас, без обид, но если говорить уж откровенно, то я надеру тебе зад. Ты, конечно, неплохо сражаешься. Я видела во время той вечеринки, когда мы все лишились способностей, но тебе до меня далеко». «Даже если ты немного прокачался, это не меняет того, что я топ-2 ранкер. В таком случае вы легко заберете четыре сотни монет бездны, оставив меня с носом», — пожал я плечами, улыбнувшись. «Что-то тут не так», — покачала головой лидер Ультимы, понимая, что Олеся уже воспылала от желания доказать, насколько я не прав, раз решил, что могу ее одолеть. «Это предложение слишком подозрительное». словно ты собрался нам подарить все эти монеты. «Вовсе нет, я просто уверен в своем выигрыше», — ухмыльнулся я. «А если нас будет две?» — спросила Вульф, чем вызвала удивленный взгляд со стороны Алессии. «Осторожно, Стас!» — тихо шепнула мне Варя. «Гертруда Вульф номер шесть в топе ранкеров пяти звезд. Она мощный маг поддержки. В паре они вполне способны посоревноваться с Тауси номером один». «Тем лучше», — ответил я. Они должны понимать, насколько я силен, чтобы доверить своей жизни. С моими нынешними характеристиками и статами эта схватка должна быть не такой уж сложной. Даже если характеристики и силоспособности Олеси будут усилены в 2-3 раза, я должен справиться. По крайней мере, это будет хорошей проверкой моих текущих возможностей». Договоренности относительно предстоящей схватки мы достигли довольно быстро. Против меня выступали Олесия и Гертруда Вульф, и я сражался один. Варвара, несмотря на мою уверенность в победе, пыталась убедить ультимцев, что лучше будет сделать схватку два на два, два мага и два воина. Но Вульф не горела желанием соглашаться на данное предложение, не видя в этом никакого смысла, так как я делал вызов уж в очень вызывающей манере. И лишь к моменту, когда я и мои противницы отправились на ринг, я понял, зачем Варя вообще это начала. Олеся вспыльчива, импульсивна и никогда не бежит от драки, но Вульф умна и осторожна. Она чувствовала в моем предложении подвох и была на грани отказаться даже от схватки два против одного. Но Варя своими попытками заставила главу Ультимы думать, что мы уже не так уверены в победе. Что это просто блажь взорвавшегося пробужденного, который почувствовал свою силу, но не понял ее пределов. Жаль, я не сразу раскусил ее план, а лишь когда она перед боем шепнула мне «потом спасибо скажешь». Мы вышли на тренировочную площадку, и Олеся первым делом занялась разминкой. Варя же тем временем вместе с парой магов из Ультимы установили барьер вокруг нас. Это было нужно, чтобы никто из зрителей случайно не пострадал. «Ох, не завидую тебе, Стас», — рассмеялась испанка, демонстративно разминаясь и выгибаясь, словно кошка. «Если думаешь, что я буду сдерживаться из-за того, что мы с тобой переспали, то глубоко заблуждаешься». «Сражаемся до первой крови», — напомнила Вульф, извлекая из пространственного кармана какой-то навороченный красивый магический посох, на вершине которого было что-то вроде астрологической модели. Выглядела эта палка очень дорого, но вряд ли была даже близка по стоимости и статам тому, что на мне». Также ничто не мешает сдаться в любой момент. олеся ты готова?» «А то», — весело улыбнулась ей девушка. «Стас Богданов?» «Да, не вижу смысла затягивать это», — хмыкнул я, разведя руками. «Хорошо, начали». Стоило главе ультима отдать команду, как Олесия пулей сорвалась с места, преодолевая разделяющий нас десяток метров буквально за один удар сердца. «Я закончу это быстро», — Рассмеялась она прямо мне в лицо, собираясь нанести удар. Не нравится мне бить женщин. Есть в этом что-то низкое и неправильное, но в случае Олессии подобные принципы можно временно опустить. Она сомневаться при атаке не будет, да и ранить ее затруднительно. Увернуться от клинка девушки было очень легко. Олессия оказалась мне такой медленной и неуклюжей, что я просто немного отклонился в сторону, после чего ударил ее в живот, выбивая воздух из легких. От удара испанку немного подбросила в воздух, а затем она упала, хватаясь за место удара. «Алессия!» «Я в норме!» Олессия отступила, смотря на меня теперь совершенно другим взглядом. Больше никакой насмешки, только решимости и кипящая ярость. «Ты говорила, что не будешь сдерживаться, но ты сдерживалась. Даже не использовала свой козырь. И если бы это была настоящая драка, то я бы вскрыл тебе брюхо, Олессия!» С этими провокационными словами я свободной рукой вытащил из ножен за спиной кинжал. Вот этим. Проткнул бы тебе печень, а после выпустил бы и кишки. И знаешь, сделаю-ка я вот так. Я демонстративно вонзил скорбь в землю неподалеку и отступил от меча, оставшись лишь с кинжалом. Самонадеянно с моей стороны, но в схватке с Олесией мне нужно продемонстрировать подавляющее превосходство». И чем слабее я буду казаться изначально, тем сильнее эффект, когда я выиграю. К сожалению, иным способом эту девушку не убедить в моих словах». «Ладно, Стас, ты сам напросился», – прорычала она и что-то показала своей подруге жестом. Та едва заметно кивнула, не сводя с меня внимательного взгляда. Олеся рванула вперед, но в последний момент резко взяла вправо, а в руках у главы Ультимы стало формироваться какое-то заклинание. Вульф вроде бы обещала, что не будет использовать боевую магию, а выступит лишь как маг поддержки. Но я на всякий случай воспользовался оберегом. Впрочем, уже через несколько секунд я понял, что это было лишним. Вульф не собиралась нарушать своих обещаний, но при этом могла серьезно усложнить мне бой, что, собственно, и сделала. Из-за ее спины резко подул ветер, а вместе с ним появился и туман, который заполонил собой практически все окружающее пространство. «Неплохо», — одобрил я, ухмыльнувшись. «Скорее всего, у Олесии есть какая-то способность, благодаря которой она может ориентироваться, полагаясь не только на зрение, иначе вряд ли бы Вульф такое сделала, но, к несчастью для моей подруги, я тоже обладал чем-то схожим. Я перешел на проклятое зрение. Оно, конечно, не для этого существовало, но как альтернативный взгляд на мир вполне годилось. Мир вокруг превратился в свою истинную форму состоящую из множества символов. Даже туман имел свое обозначение, но это были просто парящие в воздухе символы, не слишком блокирующие обзор. Видал я и более плотные структуры. Я видел, что Олессия пытается обойти меня со спины и решил сделать вид, что не ожидаю этого, лишь в самый последний момент резко развернулся и воспользовался отражением. Эта внезапная атака заставила девушку врасплох, и она чуть было не потеряла оружие. «Как ты?» «Слишком предсказуемо», — бросил ей я. Отражение несколько раз двинуло границы тумана, и мне больше не нужно было проклятое зрение, чтобы видеть свою противницу. Оскалившись, словно дикая разъяренная кошка, Олессия пошла в лобовую атаку, и внезапно у девушки возникло еще четыре дополнительных фантомных руки, в каждой из которых было по кинжалу. «Так-то лучше», — усмехнулся я, видя, как она становится все более серьезной. Теперь она двигалась намного быстрее, чем во время первой атаки, а благодаря дополнительным рукам, которые вдобавок она отлично контролировала, Олеся заставляла меня внимательно отслеживать ее действия. Она всеми силами пыталась пробить мою защиту, выискивая слабые места, но если таковые находила, то я раз за разом использовал отражение. Пару раз испанка меня все-таки сумела достать, если таковыми может считаться пинок ногой в плечо и царапина на бедре. Слишком незначительный успех для той, кто по праву считается одной из сильнейших. «Почему ты только защищаешься?» Кажется, это сердило Олесию больше всего. У нее был агрессивный стиль боя, я же предпочитал защитный, не желая на самом деле ранить девушку. И это мое отношение лишь сильнее ее злило, потому что это лишало ее отличной возможности победить. Была у Олесии одна интересная способность, которая, кажется, называлась отражающие шипы или вроде того. Получив сильный прямой удар, она могла перенаправить его, создав вокруг себя что-то вроде энергетических шипов, пронзающих врага. Когда я ударил ее в первый раз, она не активировала ее, но сейчас она точно была готова. Туман тоже жил своей жизнью. Он то смыкался, то расходился. А еще вокруг тела Олесьи то и дело возникали воздушные завихрения, которые явно были продуктом магии Вульф. Благодаря им испанка могла в нужный момент получать дополнительное ускорение или, напротив, резко затормозить. А могла и совершить диверсию, пахнув воздухом мне в лицо и заставляя прикрывать глаза. Но хуже, когда она проделывала последнее, добавляя туда туман. Порой воздушные потоки появлялись рядом со мной, и если бы не огромное значение характеристики тела, делающее меня живой скалой, то ураганные порывы ветра, возникающие из ниоткуда, могли бы сильно подпортить мне жизнь. Олесия была очень сильна, что неудивительно, учитывая ее статус. И лишь благодаря тому, что у меня было подавляющее доминирование по характеристикам, она ничего не могла мне сделать. Точно так же, как ничего не мог бы сделать ей однозвездочной пробужденный. В данный момент мы просто были в совершенно разных лигах, и мне необходимо было это наглядно продемонстрировать. Я в очередной раз парировал ее атаку с помощью кинжала, Она на мгновение открылась, чем я собирался воспользоваться, но внезапно осознал, что это была подготовленная ловушка. Она знала, что я так сделаю. Понятия не имею откуда, но где-то на задворках сознания все об этом кричало. И вместо того, чтобы поступать, как она того хочет, я решил пойти иначе. Думаю, пора заканчивать. Олеся уже начала выдыхаться, пусть пока сама и не замечала этого. Она мощный боец, но на короткой дистанции. Пять минут — это примерный предел ее максимальной пиковой мощи, после чего она начинает сдавать. И я уже заметил, что она стала медленнее, а ее грудь тяжело вздымалась в перерывах между атаками. Я метнул кинжал, и Олеся ожидаемо без труда от него увернулась. На губах девушки возникла победная улыбка, и она уже собиралась сделать рывок ко мне, но в тот же миг я исчез. Испанка на долю секунды опешила и тут же получила удар тыльной стороной ладони по затылку. Во все стороны хлынули магические шипы, но я уже успел отступить, не позволяя им коснуться меня. Олеся рухнула на землю и так и замерла, а я направился в сторону Вульф, что все еще скрывалось за туманом. «Все кончено!» — крикнул я и тут же ощутил внезапную вспышку боли в плече. «Мы еще не закончили!» — прорычала Олеся за моей спиной. «Удивительно. Да, пробужденные крепче людей, но этот удар точно должен был ее вырубить. И самое неприятное, что она метнула кинжал мне в спину с такой удивительной точностью, что тот вошел аккурат в стык бронепластин. Это еще умудриться надо». Олессия едва стояла на ногах, но злость заставляла ее опять драться. Страшная женщина. «Эх, покачал я головой, думая о том, как наиболее безболезненно завершить эту схватку, но в дело вмешалась Вульф». «Хватит, Олесия!» — крикнула она, рассеивая туман. «Мы проиграли!» «Что?» «Нет, нет!» — закричала она, но тут же рухнула на одно колено. «Я не проиграю! Хрена с два я проиграю!» Она сделала над собой усилие и встала. Я двинул ей навстречу, а девушка, трезво оценивая свои силы, не спешила. А лишь когда оставалось шага два, она бросилась вперед, собираясь ударить оставшимся кинжалом хоть куда-то. Я перехватил ее руку в запястье, а второй притянул к себе, прижимая Олесью к груди. «Ублюдок, я не проиграю!» – бормотала она и даже нанесла несколько ударов локтем мне в бок. Сильных ударов, заставивших меня поморщиться, но не более. «Черт, черт, черт! Я не могла проиграть! Не так!» «Не тебе и никогда на кону Ультима, черт!» Она прекратила меня бить и вообще как-то обмякла, отчего мне пришлось ее придерживать. Кинжал со звоном упал на землю. Вульф неторопливо направлялась к нам. «Похоже, мы недооценили тебя, Стас Богданов. Кто же ты такой, что способен победить олессию несмотря на всю мою помощь?» «Просто бывший добытчик», — улыбнулся я. «Прости, Гера, я...» отлипла от меня и сделала шаг к подруге, и та тут же ее поддержала, не дав упасть. «Все нормально, ты сделала все, что смогла. «Просто наш противник оказался гораздо хитрее и сильнее, чем мы думали. Если кто и виноват, то это я». Вульф оторвала взгляд от испанки и посмотрела на меня. «Что ж, уговор есть уговор, и, видимо, у Ультимы теперь новый глава. И какие же будут у него распоряжения?» Деловито осведомилась она, довольно спокойно восприняв их поражение. «Их хватает, и не вижу причин с ними тянуть».